Глава 96. Я вернулась домой. Мне не хотелось видеть Лилу. Она не могла не знать о выборах и их результате, ввергнувшем в ярость Салара, которые поймали Кармен за подню. Лила специально выдавала мне информацию по капле. Я позвонила в издательство и пересказала директору все, что мне сообщил Антонио. «Пока это просто слух». Ничего точно сказать не могу, но я очень волнуюсь. Он пообещал, что попросит юридический отдел провести расследование и, как только что-то выяснит, перезвонит мне. «Что ты так разволновалась?» — заключил он. «Книги это только на пользу». «А мне нет», — думала я. «Я ошиблась, нельзя мне было сюда возвращаться». Шли дни. Из издательства не звонили. Зато как удар в спину домой прилетела повестка в суд. Я прочла ее, и так и осталась стоять с открытым ртом. Карман требовал от меня от издательства изъятия книги из продажи и баснословной компенсации за оскорбление памяти ее матери Джузеппины. Я впервые держал в руках документ, который всем своим существом, названием «Стилистикой и печатями» воплощал могущество закона. Возможно, будь я моложе, он не произвел бы на меня особого впечатления, но сейчас внушал настоящий ужас. Тут уж я побежала к Лиле. Рассказала, что происходит, и услышала в ответ. Ты же хотела правосудие, вот и получи. Что же мне делать? Шуметь? В каком смысле? Рассказать обо всем газетчикам. Ты с ума зашла? Антонио говорил, что за карман стоит адвокат Салара, и не делай вид, что ты этого не знаешь. Конечно, знаю. А мне почему не сказала? А как я тебе скажу, если ты психуешь? Но волноваться не о чем. Ты боишься суда, а салара твоей книги. Я боюсь, что они со своими деньгами меня раздавят. Вот именно их деньгами и надо заняться. О них и пиши. Чем больше ты пишешь обо всех их мерзостях, тем хуже у них дела. Меня охватил ужас. Так вот, что задумала Лила. Это и есть ее план? Только в тот момент я поняла, что она... приписывала мне силу, какой мы в детстве наделяли автора маленьких женщин. Так вот зачем она всеми правдами и неправдами затаскивала меня в квартал? Я ушла, ничего ей не сказав. Из дома позвонила в издательство. Я надеялась, что директор предпринял хоть что-то. Я ждала от него новостей, но ему так и не дозвонилась. На следующий день он позвонил мне сам и сообщил, что в «Карьере де лассера вышла его статья, его собственная, посвященная этой истории. «Беги, покупай. Скажешь свое мнение».